Глава 4. На следующее утро, проснувшись и на скорую руку по завтракам, Альфредо вознамерился совершить конную вылазку в Пазитана. Он давно не был в этом городке и решил навестить его с утра пораньше, пока местная знать все еще нежится в своих кроватях. Графу не слишком улыбалось встретить кого-либо из знакомых по аристократическим салонам Неаполя на здешних улочках. Пришлось бы долго объясняться, почему он пропал так надолго и где все это время обретался. Одевшись для верховой езды, он самостоятельно оседлал высокого, статного жеребца породы наполитана из конюшин Биссиньяно. Этого мощного скакуна словно бы в насмешку назвали Пикколо. Пока на розине седлал красавца коня цвета жженного каштана с густой, черной, шелковистой гривой и таким же хвостом, Тот недоверчиво косил на незнакомца глазом на тонкой изочной морде, которая изгибалась к ноздрям, как клюв ястреба. «Что, малыш, думаешь, откуда я такой наглый выискался? Не помнишь меня совсем?» Спросил Альфреда жеребца, ласково почувствуя ему место, где шея встречалась с плечом. «А ведь я присутствовал при твоем рождении!» «Помогал конюху Филиппа, когда жеребилась твоя мать, кобылка Фалькона!» «Жаль, что она так внезапно скончалась от колики». Славная была лошадка. Матушка очень любила ее. Конь повернул голову, обнажив зубы, пытаясь ответной лаской пощипать руку, почесывающую его шерсть. Альфредо расценил гримасу жеребца как улыбку. Ну что, признал меня наконец. Тогда давай прокатимся. Он вывел жеребца из стойла, проворно вскочил верхом на седло, встряхнул поводьями и поддал пятками сапог животному под брюха. «Ну-ка, малыш, вперед! Покажи, на что ты способен!» Конь подпрыгнул и с места пустился в голов. В морозине поводьями урезонил его прыть. «Не так резво, дружок! Хочу успевать смотреть по сторонам!» Пикколо тряхнул головой, будто соглашаясь, и резвой рысцой выбежал за ворота виллы. Дорога от Монте-Пертуза до верхней границы Позитана заняла чуть меньше, чем полчаса. Все это время граф Альфреда Северо-Моразини наслаждался изумительными, воистину райскими пейзажами, открывающимися ему за каждым поворотом. Попав в эти края, по-настоящему понимаешь, что должна представлять собой первозданная, никем не тронутая красота природы. Особенно сейчас, когда в ней все оживает, все бурлит, напитывается новыми яркими красками, благоухает сводящими с ума потрясающими ароматами. Морозини любовался тем, как среди вечно зеленых разлапистых пиней и нестройных рядов пепельно-седых олив то здесь, то там вспыхивают ярко желтые костры обильно цветущих форзиций. Он восхищался садами, в которых уже распустилась алыча, меняющая тон своей окраски от нежно-розового до ярко-фиолетового. Отметил для себя, что уже вовсю цветут абрикосы и персики. Их цветки очень похожи, только у абрикосов нежный розовый цвет — А у персиков насыщенный фуксивый. Заметил, что подёрнутый бело-розовой дымкой миндаль напротив уже цветает. Кое-где вдоль дороги ему встречались усыпанные сиреневым цветом жакаранды, похожие на воздушные красочные облака, и облепленные нежными розовыми цветками безлистные еще магнолии. Повсюду по краям дороги были видны островки живой изгороди колючей опунции, покрытой желтыми, красными и оранжевыми розетками. Возле домов и заборов цвели лиловые, розовые, пурпурные бугенвиллии, предцветники которых напоминали мятый пергамент, и питоспорум, усыпанный нежными сливочно-кремовыми цветками, источающими сладкий аромат с цитрусовыми нотками. И повсеместно, куда ни брось взгляд, землю устилал зеленый ковер из молодой, сочной еще травы, в которой красавица весна щедрой рукой рассыпала сиреневые барвинки, белые анимоны, Розовые безвременники, голубые перелески и море других цветов, названий которых граф Морозини знать не знал и слыхом не слыхивал. От всей этой красоты, от пьянящих ароматов, разлитых в воздухе, от резвой скачки коня, у Альфреда помимо воли в душе пробудилось что-то новое, волнующее, окрыляющее, заставляющее кровь быстрее и радостнее струиться по венам. И даже вид старинного кладбища, окруженного печальными кипарисами и нависающего с ответственной скалы над Позитану, не смог пересилить этого живительного, целительного, бодрящего ощущения. С таким настроением Альфредо подъехал к постоялому двору, расположенному рядом с Кьезануова. Там он спешился, бросил монету служки, приказав напоить коня и хорошенько присмотреть за ним, пока его хозяин прогуляется по городку — после чего прошел к террасе возле церкви, посвященной Мадонне Дель Грации. Расположенная в верхней части города, она возвышалась не только над этим районом, красуясь своей формой, похожей на римский пантеон, но и над всем поселением, которое спускалось уступами вниз к побережью. Альфредо вышел на террасу возле церкви, откуда открывался, как декорация в театре, восхитительный вид на городок и море. Воистину Позитана... Подлинная жемчужина в короне амальфитанского побережья, настоящий кусочек края на земле. Разместился этот уютный и компактный городок в буквальном смысле слова на скалах среди пиней, пальм, магнолий и лимонных деревьев внутри укромной бухточки с мелкогалечным берегом. Еще с незапамятных времен это сказочное место, защищенное горами от холодных северных ветров. Открыли для себя римские патриции, которые стали обустраивать здесь свои шикарные каменные виллы. И здесь нет ничего удивительного. Потрясающая природа, великолепный ландшафт, роскошный климат, ласковое море — как магнитом тянули сюда высшую знать Римской империи. Однако пик расцвета Позитану пришелся на те времена, когда это поселение вошло в состав Амальфитанского герцогства, которое в 10-11 веках спорило с Генуей и Пизой за звание главной морской державы всего Средиземноморья. Именно тогда городок буквально расцвел. В нем велась активная торговля, строились новые корабли, чеканились собственные деньги, слышалась разноголосая речь заморских купцов. В последующие два-три столетия в Позитана начался настоящий бум строительства. Возводились великолепные и роскошные виллы, которые за неимением свободного пространства громоздились друг на друга, словно ласточкины гнезда. Если взглянуть на этот город со стороны моря, может создаться впечатление, что дома напоминают пчелиные соты. Так тесно и плотно они прижаты друг к другу. Сейчас Альфредо смотрел на позитано сверху, и вид крыш, перетекающих одна в другую, Напоминал ему пестрое лоскутное одеяло, которое укрывало городок на берегу бескрайнего Лазурного моря. Морозини решил спуститься к нему, влекущему и зовущему своей спокойной синью, в которой купалось такое же необъятное безбрежное небо. Гулять по Позитано довольно занятно. Дома в нем создали петляющий лабиринт улочек-лестниц с крутыми подъемами и спусками, Бесконечными неожиданными поворотами, тупиками, проходными дворами, в которых можно запросто заблудиться. Однако путешественника чуть ли не за каждым поворотом поджидает заслуженная награда. Потрясающее воображение, неправдоподобный морской пейзаж. По лестнице с навесом из девичьего винограда, в котором сквозь молодую изумрудную листву то здесь, то там проглядывали из синя-черная подсушенная прошлогоднее гроздья, Сквозь плотную городскую ткань, сотканную из множества пёстрых домов, стоящих друг над другом, Альфредо стал спускаться вниз к побережью. Развлекая себя счётом ступенек, которые ему предстояло преодолеть в обратном направлении, он не заметил, как дошёл до сердца Позитана — Виамонте, бурлящей жизнью и вечно занятой разнообразными важными делами. Спускаясь дальше по узкой лестнице, заглянул в одну из старейших церквей городка — Кьеза-ди-Сан-Маттео. Она настолько гармонично вписалась между домами семейств канно чола с одной стороны и Кальдиэру с другой, что он чуть было не пропустил ее. Небольшого размера, практически незаметная, она не изобиловала особым украшательством. Скромная симметрия пропорций, простота внешнего фасада, единственным убранством которого служило окно формы бычий глаз, да маленькая звонница над тимпаном с одним-единственным колоколом. Вот и все архитектурные элементы ее декора. Заглянув внутрь, Альфреда убедился, что и тут все по-старому. Стены украшены рельефной лепниной и пилястрами. На бочонкообразном своде, выкрашенном терракотовой краской, виднеется лепная роза ветров. Напротив входа простой, совершенно необставленный алтарь, посвященный непорочному зачатию. На единственном алтарном полотне изображены Дева Мария и Святой Матфей в окружении ангелов. Эту скромную церквушку любила матушка Альфреда. Она часто брала его сюда ребенком на мессу. Ей нравилась скромная, тихая обстановка, нравилась многолюдность, возможность побыть практически наедине с Господом. А ему здесь всегда было скучно, нечем было занять себя. Вот в главной церкви Позитана, Кьеза Санта-Мария-Ассунта, другое дело. Там для глаз был настоящий рай. Сейчас же вести разговор с Богом граф Морозини предпочел бы именно в таком, простом, незатейливом, зато уютном месте. Однако присоединиться к мессе, которая шла здесь при немногочисленном скоплении народа, граф все-таки не захотел. Выйдя из церкви, Альфреда стал спускаться дальше. Незаметно вышел к духовному центру Пазитана, к за санта мария асунта Заходить в нее пока не стал, обогнул по периметру и спустился к побережью, решив проведать Торре-Тразита. Из всех сказочных мест Позитана трудно представить себе более впечатляющее, поражающее воображение, чем это. Круглая сторожевая башня 1567 года постройки будто балансировала на склоне скалистого утеса, господствуя над одним из самых завораживающих мест побережья, омываемого кристально-голубыми водами Теренского моря. Эта прочная заградительная башня, построенная в оборонительных целях, была взведена анжуйцами по приказу вице-короля Педро де Толедо вместе с башнями Спонда и Форнилло, вид на которые открывался с вершины Тразиты. Дикое и необычайно романтичное место на вершине суровых известняковых скал с ответственным обрывом к морю в былые времена очень будоражило детское воображение Альфреда. В своем сознании он рисовал картины, в которых воинственные толпы пиратов штурмуют эту башню, а стойкие позитанцы и ее защитники храбро обороняются от кровожадных морских разбойников. По узкой тропинке между скалой и морем, под нависающими вековыми пиниями, Альфредо подошел к лестнице из кованого железа и поднялся на величественное сооружение. Отсюда взглянул на морскую гладь. Ему открылась великолепная панорама, охватывающая весь залив Позитано, загадочные горбатые острова архипелага Лигаллии и высокая вершина Пунта Ликоза, недалеко от Салерно. Он посмотрел вниз, туда, где неспешные волны ударялись в скалу, на которой возвышалась башня. Отсюда изумрудная вода казалась исключительно прозрачной. Она так и манила к себе. А обманчивое тепло солнечных весенних лучей создавало иллюзию лета. Легкий ласковый ветерок, которому местные рыбаки дали красивое название Понента, огладил лицо Альфреда мягким дуновением. Мужчина вздохнул полной грудью. Сейчас ему было на удивление хорошо. В душе проснулось что-то новое, давно позабытое, настойчиво требующее возрождения и обновления, ровно такого же, какое переживает в эти дни вся природа. Альфреда вновь вгляделся вдаль в очертания пунта-ликоза. И вспомнил рассказанную ему в детстве легенду о русалке Ликозии. Морская девушка бросилась со скалы, разбившись о прибрежные камни из-за неразделенной любви. Ее тело, по велению владыки морей Посейдона, приняло форму завораживающего своей красотой острова Изола-Диликоза. Где они теперь, женщины, способные на столь глубокие, самоотверженные чувства? Существуют ли они в природе? Или все перевелись в наш беспутный, развращенный век?» — подумал с горечью граф Морозини. На обратном пути к постоялому двору, где он оставил своего коня, его вдруг окликнул незнакомый женский голос. «Ваше сиятельство, сеньор Морозини, вы ли это?» Альфреда нехотя обернулся. Перед ним стояла викантесса Анна Констанца Филомарина, женщина, чей возраст в силу парика и довольно обильных белил на лице, определить было весьма затруднительно. По прошлому общению в светских салонах Неаполя граф предположил, что ей должно быть слегка за 40. Невысокая, пышнотелая, она никогда не привлекала его внимания. Он и не знал бы ее вовсе, если бы не помнил привычку той безвкусной и пестро одеваться, и если бы не был хорошо знаком с ее мужем, виконтом Филомарино, подвязавшимся на Ниве служения закону. Тот занимал должность судьи, в Гран-Корте де ла Викария, и был весьма уважаемым сеньором и ревностным служителем неподкупной и справедливой фемиды. Викантесса была одета в черные траурные одежды, которые резко контрастировали с довольно броским, если не сказать кричащим, гримом на ее лице, неприкрытым вуалью. «Вот уж не ожидала встретить вас в этом забытом богом местечке!» — продолжила восклицать Викантесса. «Надо же, какая удача!» Если я расскажу своим приятельницам, что видела вас здесь, мне никто не поверит. Я слышала, что после того трагического инцидента, в котором погибла ваша бедняжка-супруга, вы отправились в путешествие в Новый Свет. Неужели уже возвратились? Или это все досужие домыслы, и вы нас вообще не покидали? То, чего Альфреда опасался больше всего, так ни кстати и произошло. Теперь ему придется выкручиваться и придумывать всяческие отговорки. Но граф Морозини не был бы дипломатом, если бы не умел повернуть хоть разговора в иное, нужное ему русло. Ваша милость, я вижу на вас траурные одежды. Мне должно выразить вам соболезнование. Неужели кто-то из ваших близких навеки покинул нас? Сеньора Филомарина, будто опомнившись, натянула на лицо маску скорби, сразу состарившую ее летодак на пять или даже на десять. Да, ваше сиятельство, к несчастью, вы правы. Сегодня минул ровно год, как скончался его милость Виконт Филомарино. Вы, как я понимаю, не слышали об этой печальной новости. Увы, сие прискорбное событие прошло мимо меня. Позвольте хоть и с опозданием принести вам мои соболезнования. Я очень уважал вашего супруга. Он был в высшей степени человек чести и достоинства. Очень жаль, что Господь так скоро призвал его к себе. Ему же было около шестидесяти. Шестьдесят два. Сердечный приступ. Скоропостижная смерть прямо во время судебного слушания. Печально, очень печально. Еще раз мои соболезнования. Спасибо, сеньор граф, вы в высшей степени любезны. Морозини попытался воспользоваться предлогом, чтобы свернуть разговор. «Как я понимаю, в столь ранний час вы торопитесь на поминальную мессу. Не смею вас задерживать». Но отделаться так запросто от виконтессы, славящейся своей говорливостью и не слишком прозорливым умом, у него не получилось. «Ну что вы, граф, без меня поминальную мессу все равно не начнут. Как говорится, кто платит за мессу, для того и звучит орган. Тем более, что в церкви наверняка еще поют Евангелие паломников и Мауса». Примечание. В латинской традиции пелось в пасхальный вторник, вторник после Великой Пасхи, во время литургии а я никак не могу упустить случая поговорить с вами. Ведь вы так внезапно пропали. Сколько лет прошло? Четыре или пять? Надо же, не минуло и двух недель, как я стала свидетельницей разговора между герцогиней Де Кастро Пиньяно и принцессой де Бельмонте, в котором они упоминали вас. И вот вы здесь собственной персоной. Эти сеньоры были полны сочувствия к вам, дорогой граф вспоминали все те печальные события, которые столь болезненным образом отразились и на вас, и на графе Сартори, отце вашей покойной супруги. Ведь, насколько я знаю, старого графа разбил паралич. Говорят, он потерял речь и совершенно не может ходить. Вас все, участь слава не миновала. Но, скажу вам прямо, быть замешанным в столь некрасивом Адюльтере по последствиям хлеще, чем получить апоплексический удар. Какой урон репутации! Это же настоящий грандес клаундер Мне искренне жаль вас ваше сиятельство. Морозине после этих слов чуть ли не передернуло. чтоб тебя блохи залюбили до уксусных примочек выругался он в сердцах про себя, а вслух произнес питье?» лучше вызывать зависть, чем жалость так считают французы. я придерживаюсь их точки зрения. «Ну, если на вашу ситуацию посмотреть с этого ракурса, то, конечно, многие мужчины могут вам позавидовать. Вы теперь самый желанный холостяк в свете. Можете быть почетным гостем на любой ярмарке невест». Вдруг лицо Викантессы озарило какая-то запоздалая догадка. «Ваше сиятельство, вы обязательно должны навестить меня в моей здешней полоцене. Я непременно должна познакомить вас со своей дочерью Аурелией». К сожалению, она не стала меня дожидаться и уже отправилась к Месси, а то вы непременно встретились бы с ней. Вы знаете, Господь не наградил нас свеконтом другими детьми, ибо предел совершенства был им достигнут в нашей единственной дочери. Она вся есть скопище разнообразных добродетелей. Грешно матери нахваливать свое дитя, но я без ложной скромности должна сказать вам, «Аурелия — весьма достойная девушка». «Она вполне может посоперничать количеством достоинств с цветком розмарина». «Скажу вам по секрету, к ней недавно сватался Викон де Маркетти». «Но моя глупышка ему отказала». «Знаете, Аурелия до чрезвычайности разборчива, так что вы обязательно должны навестить нас». «Где вы остановились? Я пришлю вам приглашение». «Вы сняли виллу в Позитано?» «Ах, постойте, у вас же есть младший брат». Я слышала, что он живет где-то тут, кажется, на вилле в монте -Пертузо. Должно быть, вы остановились у него. Тогда я буду рада принять вас обоих. Через пару недель я устраиваю небольшое сваре для местного общества. Год со дня кончины супруга прошел, и теперь я могу, наконец, вернуться к светским обязанностям. Так вот, ваше сиятельство, знаете, вы с Виконтом приглашены ко мне». Виконтесса Филомарина, как и другие неаполитанские матроны, Верно училась фонтанировать словами и сплетнями у Нептуна с Мологранде. Морозини выслушал этот непрерывный словесный поток со скорбным выражением лица и, когда ему представилась возможность, ответил. «Ваша милость, мой визит на виллу брата связан исключительно с улаживанием внутрисемейных проблем. В связи с этим прошу вас принять мою капитуляцию. Думаю, мой младший брат Виторе вполне сможет заменить меня на вашем суаре, Я же, в свою очередь, искренне благодарю вас за приглашение и прошу извинить мой отказ. А теперь я вынужден откланяться. Дела, знаете ли. Засим он спешно, чтобы не быть остановленным и ретировался. Эта неожиданная и нежеланная встреча с не слишком деликатной особой, которая не отличалась ни тактом, ни предупредительностью, сбила приподнятый настрой графа, вызванный утренней прогулкой по знакомым с детства местам. Он вновь погрузился в привычный мрак и не заметил, как ноги сами собой вывели его к Кьезо-ди-Сан-Матео. Альфреда вдруг захотелось посидеть в тишине обители Господа, чего он не делал с того самого дня, как похоронил мать. Тогда у графа возник свой счет к Всевышнему, отобравшему у него всех, кто был так дорог и важен для него. Альфреда прошел в церковь, сел на последнюю скамью и закрыл глаза. Но не прошло и пяти минут, как вдруг он услышал рядом с собой негромкий старческий голос. «Вы опоздали, сын мой. Месса уже окончилась». Морозиня открыл глаза и увидел перед собой старика-священника в белой, расшитой золотом казуле. Черты его лица, покрытого глубокими морщинами, казались ему смутно знакомыми. Альфреда молча разглядывал служителя Божия с остатками седин на висках. «Так зачем вы пришли в храм, господин, сын мой?» — задал вопрос священник. «Я забрел сюда случайно», — ответил Морозиня, отводя взгляд. «Случайно — это когда обнаруживаешь поутру обе ноги в одной штанине», — с легкой ухмылкой на устах возразил старик. «А вы вряд ли в Дом Божий забрели случайно. Так зачем вы здесь?» Альфреда взглянул в глаза священника. Несмотря на некоторое помутнение, они лучились всепрощающей добротой и глубинным пониманием сути вещей. В них было что-то такое, что вызывало доверие, желание исповедаться, излить душу, выплеснуть наболевшее. Я пришел сюда, чтобы найти ответ, произнес не задумчиво, все так же вглядываясь в глаза старика. Для того, чтобы найти ответ, надо задать правильный вопрос. Так каков ваш вопрос, сын мой? Альфреда отвел взгляд. Какое-то время помолчал, а затем, вновь взглянув в глаза священника, вымолвил. «За что?» Старик после некоторой паузы ответил. «Вы неправильно ставите вопрос, сын мой. Вы должны спросить не «за что», а «для чего». Только тогда вы сможете взглянуть на прожитую жизнь по-новому». «Что вы знаете о моей жизни, падре?» — вспылил Альфреда задетый с живое. Что вы вообще знаете обо мне?» Он вскочил со скамьи и направился было к выходу. Затем резко остановился и продолжил. «Моя жизнь, падре, с некоторых пор стала напоминать вечную пустыню беспросветного существования, темную бездну, враждебно взирающую на меня, как на израненного пса, ковыляющего по обочине дороги, вжидающую удобного случая, чтобы обрушить на мою голову очередную порцию тяжких невзгод. Он вернулся к скамье, сел на нее, поставил локти на колени и стал нервно потирать кисти рук. Старик-священник молча следил за своим случайным прихожанином. «Знаете, падра я давно уже ощущаю себя лишь пылью на ветру, песчинкой в пустыне, щепкой в бурной стремнине. Я устал противостоять планам Бога». «Но вы не должны противостоять ему», — перебил священник спокойным голосом. «Вам всего-навсего нужно научиться доверять этим планам. Вера — вот ваше спасение. Научитесь верить Господу». Морозине горько ухмыльнулся. «Как можно обрести веру в круговороте страдания? Как? Господь разрушил все цели, к которым я стремился». «Значит, это были неправильные цели». И вообще, главное, не цель, а путь, который вы проходите для ее достижения. Главное, как вы поступаете в жизни. Господь оценивает все ваши поступки, все ваши шаги, все ваши предприятия. Вы испытали в жизни много боли. И именно она, боль, помогает духу распознать ошибки, которые вы совершили. Проанализируйте их. Сделайте выводы и простите себя. Прощение — это милостыня, поданная в трудный час самому себе. Вас никто не полюбит, покуда вы сами себя не простите и не полюбите. Кто прощает себя, тот прощает весь мир. Уверуйте, то, что произошло в вашей жизни, тоже есть часть Божьего плана. Альфреда иронично изогнул бровь. Может, и так, но от чего вы считаете, что этот план хороший? Сын мой, а вы уверены, что он уже завершен? Человек лишь предполагает, а Бог располагает. Если вы отчетливо осознаете, для чего, то сможете найти ответ на любое свое как и идти по жизни прямо? Вы забыли, падре. Тот, кто идет по жизни прямо, живет в страдании. Сын мой, вам не к лицу причитания. Мы, люди, часто клянём дождь за то, что он мочит нам головы, не думая при этом о том, что тот же дождь польёт поля и сады и спасет нас от угрозы голода. Я знаю вас много лет. Ваша матушка маленьким мальчиком приводила вас в эту церковь. Я видел любознательный и смышленый взгляд ваших глаз. Слышал, какие пытливые вопросы вы задавали родительнице. Я знал о вас и тогда, когда вы были вдали от этих мест. Покойная графиня часто делилась со мной радостями, переживаниями и сожалениями. Я не поборник сплетен и досужих домыслов. Верю только своим глазам и своему сердцу. «Все, что я знаю о вас, плод моих собственных наблюдений и исповедей вашей матушки. И вот, что я хочу сказать вам, сын мой. Окиньте внутренним взором свою жизнь, и вы поймете, что не всегда ваш путь был прямым и ровным. Случались в нем и отхождения, и ошибки, и неправильный выбор. Но все это — тот жизненный багаж — который должен вывести вас на правильную, верную дорогу. Только когда священник упомянул матушку, Морозини понял, что знает этого старика. Это тот самый падре Антонио, про которого иногда рассказывала графиня Морозини его мать, восхищаясь его мудростью и прозорливостью. Именно он много лет назад в той же самой церкви проводил мессы, на которых томился от скуки маленький Альфредо. Вспомнив свои детские ощущения, мужчина улыбнулся. «Знаете, падре, а ведь я храню ту монету, которую вы вложили в руки скучающего на месте мальчишки. Как же, как же, помню!» Серебряная пиастра с изображением папы Климента X. Я тогда всю оставшуюся литургию рассматривал сценку с паломниками в портике базилики святого Петрана на оборотной стороне этой монеты. А дома попросил отца рассказать мне о том, кто изображен на ее лицевой стороне. Так я и узнала об Эмилио Бонавентура Альтьери, человеке, прошедшем путь от апостольского нунция в Неаполе до папского престола. Служители церкви высочайших моральных принципов и бесспорных достоинств, выдающимся дипломате, которого в возрасте почти 80 лет, как старейшего и достойнейшего, избрали практически единогласно папой римским. Признаюсь честно, папа Климент X, который в столь почтенном возрасте, не покладая рук, трудился над тем, чтобы сохранить мир в Европе, который умел находить компромиссы, улаживать скандалы, который смог на время примирить Францию и Испанию, добился победы контрреформации в королевстве польском, стал для меня ориентиром в выборе моей стези. Я ведь стал дипломатом во многом руководствуясь именно его примером. Старик-священник улыбнулся. «Не думал я, что простая монета, вложенная в детскую ладошку, может иметь такие последствия». Он накрыл руку Альфреда, лежащую на спинке впереди стоящей скамьи, прохладной старческой ладонью. «Сын мой, так почему бы вам не вернуться на ту стезю, которая вам была так дорога, которая поддерживала вас и вдохновляла, которая являлась смыслом и целью вашей жизни?» Альфреда высвободил свою ладонь и накрыл ею кисть старика. «Знаете, падра, французы говорят, что один друг лучше ста священников. А я скажу иначе. Иногда один священник заменит сотню друзей». Вернувшись на виллу, граф завел коня на конюшню, сам расседлал его и тщательно вытер. Отдав распоряжение конюху, чтобы жеребцу налили свежей воды и задали корма, он направился к дому по дорожке, обрамленной затейливым орнаментом из подстриженных кустов Мирта. Вдруг его взгляд выхватил две фигуры в парковой ротонде, вокруг которой были высажены кусты от уже розовых камелей, уславших облетевшими лепестками всю землю вокруг. Одна фигура, та, что находилась в полоборота лицом к нему, принадлежала его младшему брату. Вторая, женская, стоящая спиной, очевидно, была его невестой подойдя ближе альфреда услышал обрывок их разговора и все же ваша милость говорил негромкий приятный голос принадлежавший девушке меня мучают сомнения и неуверенность в правильности того что мы делаем верно ли я поступила дав согласие стать вашей женой анджелина дорогая мне понятны ваши страхи с горячностью в интонации возражал ей виктора Всегда уверены в себе лишь глупцы и шарлатаны. Вы определенно не из их числа. Я искренне прошу вас довериться мне. Я уже говорил вам, моей любви хватит на нас обоих». Альфреда, решив выдать себя и показать, что стал невольным свидетелем этого разговора, громко откашлялся. Витторе сразу же вышел на первый план, непроизвольно загородив с собой девушку. «Альфредо, брат, как хорошо, что ты вернулся!» Я уж было подумал, что ты не застанешь нашу гостью. Позволь представить тебе мою избранницу, сеньорину Анжелину Биату Форческо». Молодой человек отошел в сторону, давая возможность своей гости войти вперед. И когда она это сделала, у Альфреда буквально замерло сердце. Ему даже показалось, что на мгновение он забыл, как дышать. Перед ним стояла та самая девушка, которую он встретил во время грозы на краю высокого обрыва. Да-да, та самая удивительная, необыкновенная девушка стояла перед ним и смотрела на него широко распахнутыми, потрясающими синими глазами, в которых было то ли удивление, то ли узнавание, то ли испуг. Примечание. Бесиньяно. Неаполитанская аристократическая фамилия, занимавшаяся в течение нескольких веков, разведением ценных пород верховых лошадей. Пикколо, в переводе с итальянского «малыш». Кьеза Нуова, «новая церковь». Мадонна дель Грация, «богоматерь милующая». Кьеза Ди Сан Матео, «церковь святого Матфея». Лигалли, крошечный архипелаг, расположенный у побережья Амальфитанской ривьеры, к востоку от Капри и к западу от Позитано. Пунта Мыс в заповеднике Челенто. Поненте — теплый и влажный западный ветер, дующий с побережья Атлантического океана. Изола Диликоза — остров в Средиземном море недалеко от мыса Пунта Ликоза. Гран-Корте де ла Викария — большой суд Викария. Он рассматривал в первой инстанции дела как гражданские, опеки, выселения и прочее, так и уголовные а в последней инстанции решал апелляции по всем указам, изданным в провинциях Неаполитанского королевства. «Грандес Кляндр» — в переводе с французского «большой скандал». Со времен господства над Неаполем в XIV-XV веках Анжуйской династии в местном наречии сохранились многие заимствования из французского языка. «Полоцина», «вилла», «особняк», «розмарин». С незапамятных времен использовался как ароматизатор для вин, приправа для разнообразных блюд и заменитель соли. Из него выделывали эфирное масло для смягчения кожи и заживления ран. Он обладает широким спектром медицинских свойств. Кроме того, считался цветком очищения и волшебства. Моло Гранде, исчезнувшее с карты Неаполя название площади. На ней располагался фонтан Нептуна, построенный в 1601 году и ныне перенесенный на муниципальную площадь. Безостановочный плеск воды сравнивается в контексте главы с непрестанными сплетнями, главным занятием викантессы Филамарина и многих других светских дам. Казула — элемент облачения католического священника для совершения мессы. Апостольский нунций — церковный дипломат.